по дороге из деревни. Сергей Есенин, 1895-1925. Монолог Хлопуши из поэмы Пугачев. Сумасшедшая, бешеная кровавая муть! Что ты, смерть или исцеление колекам? Проведите, проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!» Я три дня и три ночи искал ваш умет. Тучи с севера сыпались каменной грудой. Слава Ему. Пусть он даже не Петр. Чернь его любит, забуйство и удаль. Я три дня и три ночи блуждал по тропам, в солнце рыл. Глазами удачу, ветер, волосы мои, как солому трепал, и цепами дождя обмолачивал, но озлобленное сердце никогда не заблудится, Эту голову шеи шибить нелегко, Оренбургская заря, красношорстной верблюдицей, рассветная роняла мне в рот молоко. И холодное корявое вымя сквозь тьму прижимал я, как хлеб, к истощенным векам. Проведите, проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека. 1921. С каким восторгом такое читается, слушается, произносится в молодости? Откуда я знал, что эти красочные пятна прихотливой формы называются имажинизм? Какое мне было до этого дело? Да и Есенину, в сущности, дела не было. В 1919 году он, Рюрик Ивнев, Вадим Шершеневич и Анатолий Марингов объединились в группу имажинистов, собирались в кафе «Домино» на Тверской, потом стоили пегаса у Никитских ворот, вели стиховеческие беседы, соревновались в подыскивании корневых рифм. Как резонно пишет Маренгов, формальная школа для Есенина была необходима. При нашем бедственном состоянии умов поучиться никогда не мешает. Но еще до провозглашения своих имаженистских предпочтений Есенин так и писал. 15 пятнадцатилетнего поэта. Там, где капустные грядки красной водой поливает восход, клиненочек маленький матки зеленое вымя сосет. И в имя есть в монологе хлопуши. Цвет не указан, а во второй части и то же действие, что у клёна. Кандалы я сосал голубыми руками. Когда увлеченный самоцельностью образа поэт пользуется словарем не первого порядка, не суразится неизбежно, а в поисках своеобразия непременно появляются излюбленные слова. Если они броские, а им иммаженист стихийный или рафинированный к тому и стремится, Лексические любимцы становятся назойливы и конфузны. Впрочем, как говорили во времена моей юности на танцплощадке, каждый понимает в меру свои испорченности. Утешаешься тем, что испорчен не ты один. Все-таки сейчас вряд ли кто рискнет на голубом глазу написать и всыпают нам в толстые задницы окровавленный веник зарей. С есенинской живописностью мало кто сравнится в русской поэзии. В прозе был в то же время его ровесник Бабель, чья яркость восходит к французской художественной традиции в противовес русской оттеночности, приглушенности. Первый в жизни рассказы Бабель написал по-французски, позже провозглашал, если вдуматься, то не окажется ли, что в русской литературе еще не было настоящего, радостного, ясного описания солнца. «Есенинские истоки русские книжные». Известно, что еще в школе он прочел слово полку Игореве, внимательно изучал поэзию Кольцова, Сурикова, Никитина. Позже увлекся поэтическими воззрениями славян на природу Афанасьева. «Есенин, как Чапаев, языков не знал и не хотел знать. Кроме русского, никакого другого не признаю. И держу себя так, что, ежели кому-нибудь любопытно со мной говорить, то пусть учится по-русски». Это письмо из поездки по Соединенным Штатам с Айсидорой Дункан, где, обнаружив, что его никто не знает, пил в отелях и бил по головам фоторепортеров, не сочинив за 4 месяца ни одного американского стихотворения. Европа тоже осталась без поэзии. Кусиков рассказывал, как в 23-м году неделю уговаривал Есенина съездить из Парижа в Версаль. Тот нехотя согласился, приехали. Но тут Есенин заявил, что проголодался, Сели завтракать, Есенин стал пить, злиться, злиться и пить до ночи. А ночью уехали обратно в Париж, не взглянув на Версаль. На утро, трезвым, он радовался своей хитрости и увертки. Так проехал Сергей по всей Европе и Америке, будто слепой, ничего не желая знать и видеть. Видеть не желал, а знать знал. Итак. В драматической поэме Страна негодяев произведение Справедливо забытым, Но в самом большом у Есенина, в полтора раза длиннее Пугачева и вдвое Анны Снегиной, об Америке говорится подробно. Там, на фоне заблудившегося коммуниста Чекистова, он же Лейбман, и сочувствующего Замарашкина, выделяется настоящий большевик Никандр Рассветов, который побывал в Штатах и рассказывает, «От еврея и до китайца, проходимец и джентльмен, все в единой графе считаются одинаково». Бизнесмен. Если хочешь здесь душу выржать, то сочтут или глуп, или пьян. Вот она, мировая биржа. Вот они, подлецы всех стран. Обида на невозможность выржать душу неизбывного российского человека по сей день, что в новом свете, что в старом. Марингофу из Остенде. Так хочется мне отсюда» из этой кошмарной Европы, обратно в Россию, к прежнему молодому нашему хулиганству и всему нашему задору. Здесь такая тоска, такая бездарнейшая, северянищина жизни, свиные тупые морды европейцев. Сахарову из Дюссельдорфа в том же 1922 году. Конечно, кое-где нас знают, кое-где есть стихи, переведенные мои и Толькины, но на кой все это, когда их никто не читает? Сейчас у меня на столе английский журнал со стихами Анатолия, который мне даже и посылать ему не хочется. Очень хорошее издание, а на обложке пометка «В количестве 500 экземпляров». Это здесь самый большой тираж. С чего бы такая спесь? У меня на столе изданный в Москве сборник 1920 года «Плавильня слов». Авторы Сергей Есенин, Анатолий Марингов — Вадим Шишиневич, издание неописуемого убожества. На толстой оберточной бумаге объем 40 страниц. Тираж тысяча экземпляров, то есть на родине всего лишь втрое больше, а ведь это с участием суперзвезды Есенина. Ему не нравилось решительно все, что было хоть сколько-нибудь незнакомо. О знакомым же лучше никто не сказал. Радуясь, свирепствуя и мучаясь, Хорошо живется на Руси, каковы причастия. Русскость в нем жила природная, естественная. Но крестьянином он себя назначил по литературной профессии. Мариингов в романе «Без сообщает, денег в деревню посылал мало, скупо и всегда при этом злясь и ворча. Никогда по своему почину, а только после настойчивых писем, жалоб и уговоров. За четыре года, которые мы прожили вместе, всего один раз он выбрался в свою Константиново, Собирался прожить там недельки-полторы, а прискакал через три дня обратно, отплевываясь, отбрыкиваясь и, рассказывая, смеясь, как на другой же день поутру не знал, куда там себя девать от зеленой тоски. При этом мужика в себе он любил и нес гордо. Противоречия тут нет». До 17 лет жил в деревне, хватит, потом в большом городе, Москве. И вообще писатели, человек, люди разные. Есенин настаивал на себе самородки и, видимо, был прав, хотя его культурность нельзя недооценивать. Ту быстроту реакции, с которой он впитывал все, что считал полезным, достижение Клюева, Городецкого, Маяковского, более образованных друзей и муженистов. Результат, достигнутый по дороге из деревни, ошеломляющий. Ни до, ни после ничего более натурального в русских стихах не найти. Простота его обманчива. Это родовое свойство простоты, но подражатели не устают ловиться на старую наживку. Время от времени кто-нибудь назначается новым Есениным. Павел Васильев, Рубцов, Высоцкий, не говоря о мелочи. Высоцкий, разумеется, по кабацкой линии и, главное, по драйву. Мне рассказывал приятель-пианист, как они, музыкальная молодежь, привели Высоцкого к Рихтеру, перед которым он благоговел. Поговорили. Потом Высоцкий ударил по струнам, запел, захрипел, побагровел, на шее вздулись жилы. Рихтер все несколько песен просидел, не шелохнувшись на краешке стула, не отрывая глаз от певца. Высоцкий быстро ушел, молодежь кинулась в восторге. «Ну, Святослав Теофилович, мы же видели, вы так слушали!» Рихтер облегченно вздохнул. «Господи, как я боялся, что он умрет!» Зря, что ли, Высоцкий играл хлопушу в любимовском спектакле на Таганке. Вот в чем основная привлекательность Есенина — непрерывное ощущение внутренней силы даже в поздних, меланхолических стихах, а в таких вещах, как монолог хлопуши — бешеный напор, заставляющий усматривать в авторе разрушительные и саморазрушительные силы. «Мы вместе с ним на краю». Бог знает. Страшно догадываться. Но, может, он ходил не только по своему, но и по чужому краю. По крайней мере, заглядывал туда, подходил близко. Знаменитый стих «Не расстреливал несчастных по темницам» и «современниками» — Модельштам говорил, «можно простить Есенину что угодно за эту строчку, и потомками расценивается как горделивое свидетельство непричастности. Но ведь тут скорее заклинание». Странно и дико гордиться тем, что ты не убийца, не палач, если и помыслы чисты, если не было позывов или обстоятельств, в силу которых все-таки подходил близко, стоял рядом, очень-очень рядом, не делал, но мог. Ходосевич в очерке Есенин откровенно намекает на это. Пушкин со ссылкой на Дмитриева сообщает, что Державин при подавлении Пугачевского бунта повесил двух мятежников более из поэтического любопытства, нежели из настоящей необходимости. Что до саморазрушения о Есенине самоубийце, знали даже те, кто ни строчки его не прочел. В открывшемся в 1928 году литературном музее при Всероссийском Союзе писателей экспонировалась веревка, на которой он повесился. Культ-то культ. После его смерти прошла маленькая эпидемия, вызванная гибельным соблазном, о чем писал Маяковский в стихотворении «На смерть поэта». «Над собою чуть не взвод расправу учинил». Соблазн этот мне никогда не был внятен при всей преданной юной любви к Есенину, с годами перешедшей в спокойное восхищение. Естественные для юноши мысли о самоубийстве клубились, но по-настоящему не посещали так легкие романтические мечты. Позже я понял, почему. На самой последней грани остановит мысль «Сейчас погречишься, потом пожалеешь».